Дарья Савельева. Осознанное питание. Как похудеть, изменив свой образ мыслей. Вступление. Дорогие друзья, я очень рада, что вы держите в руках эту книгу. На ее страницах вы найдете информацию о питании и образе жизни для осознанного похудения и поддержания веса. Как нутрициолог, психолог по коррекции пищевого поведения и фитнес фитнестример. Я в какой-то момент осознала, что не даю никаких новых идей и инструкций, а исправляю, исправляю, исправляю ошибки. И многие из них не исправить. Моя задача не просто предоставить вам рабочие инструменты, которые помогут обрести стройность плавно, уверенные на такой срок, на какой вы сами захотите. Я хочу, чтобы вы разобрались в основах работы человеческого организма, и метаболических процессов в частности. Чтобы поняли, почему мы полнеем, почему беспокоиться нужно в первую очередь не из-за лишнего веса, а из-за того, какие проблемы и неверные решения нас к нему приводят. Хочу поделиться и своим опытом. Я человек, который когда-то худел с большого веса, и за моими плечами великое множество поворотов не туда, которые едва не стоили мне здоровья и даже жизни. Теперь, обладая знаниями, я хочу уберечь вас от подобных экспериментов. Для этого нужно не так уж много. Не действовать по шаблонам из интернета, не сидеть на опасных диетах, владеть достоверной информацией и обдумывать каждое свое действие. Осознанное питание и правильный образ жизни — это не навязанные кем-то правила и идеалы. Это ваш собственный путь, по которому вы пойдете спокойно, с удовольствием, не торопясь. примеряя лично на себя каждый совет и разбираясь, подходит ли он вам. За два с лишним года существования моего канала на Яндекс Яндекс.Дзен огромное количество людей расстались с десятками лишних килограммов и наконец-то увидели не только радующее их отражение в зеркале, но и хорошие результаты анализов. Они счастливы, и вам я от души желаю того же. Обратимо все. Нарушение здоровья влечет за собой проблемы с весом, а избыточный вес, в свою очередь, вызывает проблемы со здоровьем. Это петля обратной связи. Поэтому начинать нужно сразу с двух сторон. Избавлять организм от лишней жировой прослойки и помогать ему восстанавливаться. Аккуратно, нежно, без стресса, с большим уважением и любовью к себе. Я совершенно точно знаю, что, дойдя до последних страниц книги, вы сформируете для себя и своих близких удобную и приятную вам стратегию питания и образа жизни. Обретете стройность, легкость и уверенность. В добрый путь к образу мыслей стройного и здорового человека.